Глава 15 Воскресенье. Это был тот же самый день, но вроде бы и другой, потому что мы все же славно поспали. алёшка выпущенный на одеяло, пробовал ползать, садиться самостоятельно. Маша готовила завтрак и все время предупреждала меня. «Костя, смотри, там всюду бегают разные насекомые, не наглотался бы лёша Но я этого не боялся. Если насекомое с мягкими ногами, оно не повредит» а крепкого колючего жука Алешка и сам выплюнет. Жук не пуговица. Мы рассуждали, скоро ли подъедут наши. Получалось, если мотор наладили как следует, то скоро. И мы все время поглядывали на поворот Енисея, из-за которого один за другим появлялись пароходы и катера. Маша строила различные предположения. Какую историю насчет нас придумает Дина? А потом сказала, что надо нам самим разыграть Дину. «Давай сделаем так. Только моторка покажется, я с Лешей спрячусь. Ты скажешь ей, что приплыл на барже один, а я, дескать, передумала и решила приехать с ними. Требуй, где Маша?» Я немного посомневался. У Дины наверняка что-нибудь такое приготовлено, что Маша как раз больше всего и будет при встрече нужна. «Может быть, мне лучше спрятаться?» Но Маша сказала, «Выйди из положения». И я сказал, «Ну, ладно» хотя знал заранее, что Дину мне все равно не перехитрить. Лодку нашу мы заметили издали, вернее, узнали по звуку мотора. Он работал как телеграфный аппарат, отбивая тире и точки. Маша превосходная радистка, но из этих точек и тире ни одного слова составить не могла. А я знал, какие слова, но написать их здесь не могу. И только удивлялся, как Вася Тетерев думал, Решился поплыть в далекий путь при таком моторе. Когда лодка приблизилась к берегу, я стоял один, как Робинзон круза, только в трусах из черного сатина, а не из козьих шкур. Размахивал руками и орал. «Где вы запропастились? Я есть хочу!» Вася тихонько подруливал к бревну, концом лежавшему в реке. Дина спрашивала, «Костя, а где Маша?» А я спрашивал Дину, «Нет, правда, где Маша?» И в лодке все хохотали. А я видел, что Шуры среди приехавших тоже не было. Только ее одной. Но спросить не решался. Я догадывался, почему она все же не поехала. «Костя, а где Королева?» — кричала Дина. И я уже вовсе не знал, что мне теперь отвечать на ее вопросы. Верочка Фигурнова протестовала. Не следует задерживаться здесь. Надо сразу плыть до шумихи. Володя Длинномухин говорил, что на таком моторе туда и к вечеру не добраться. Тумарк уже разделся и по собачьей плавал, не отдаляясь больше, как на два шага от берега. Кошеч и Володина жена Света играли вдвоем в волейбол, закатывали такие звонкие пощечины мячу, что он от боли крутился в воздухе. Виталий Антонович аккуратно выставлял из лодки сумки и корзинки с едой и приговаривал. «Отличное место! Великолепное!» Петя, Петр Фигурнов, злился. Забыли топор, для ясности. Словом, все шло совершенно нормально, как всегда бывает на таких прогулках. Все повторяли, ну а где же Маша? А я рассказывал, как мы затеяли вдвоем уплыть на барже, но Маша передумала, не захотела ночевать на сыром берегу и решила приехать вместе со всеми. Почему ее не подождали? И все кричали на Дину. Ты же говорила, что Шура Королева — «Утром раньше нас уплыла, на обстановочном катере». Дина тихонько и совершенно серьезно спрашивала меня. «Неужели правда Маша с тобой не поехала?» Я говорил «да», и Дина по глазам моим видела, что я вру. А я также тихонько спрашивал ее. «Правда, почему не приехала Королева?» Она подтверждала мне, что Шура выехала раньше, на каком-то обстановочном катере. Наверное, катер прошел мимо, не заметив нас. И я по глазам Дины видел, что она тоже врет. Словом, все запуталось настолько, что лучше было никого и ни о ком не расспрашивать. Не знаю, долго ли Маша просидела бы еще в своем укрытии, но Верочка Фигурнова нашла на траве соску-пустышку с колечком, спросила «Чья?» Я с размаху сказал «Алешкина». И тогда все бросились делать облаву. Конечно, Машу сразу нашли. Крик подняли такой, что мне показалось, я на стадионе, и «Спартак» забил локомотиву штрафной с одиннадцати метров. Серьезный человек посмотрел бы на нас, подумал, не смешно. Мрачный и вовсе сказал бы, идиоты. Но мы все равно хохотали, и по самым пустым причинам. Но я думаю, всем вам это дело тоже знакомое. Раз поехал в компании за город, хохочи. И не по принуждению вовсе. Действительно, Бывает просто почему-то весело. Без компании так смеяться не станешь. Описать весь этот день нет возможности и надобности. Ясно, что пили и ели. Пили недопьяно, потому что в нашей компании такого не бывает никогда. Ели досыта потому что на воздухе сколько не ешь, все равно сыт не будешь. Ясно, что играли и пели песни. Играли в волейбол без сетки. Играли в прятки. И Дина хотела спрятаться в Енисей, но побоялась, кошечь там ее не найдет. Играли в догоняшки, и я ловил всех, а тумарк не мог поймать никого, потому что у него удивительно короткие ноги. Песни пели, только веселые. Ясно, что купались, плавали и гуляли на горе по лесу. Плавали, делясь не на мужчин и женщин, а по способностям. Маша, я и Володя Длинномухин с женой Светой выплывали на самую середину Енисея и ныряли. Виталий Антонович, Петя Фигурнов и Вася Тетерев заплывали далеко, но не поперек, а вдоль реки, по течению. Дина при своем высоком росте могла бы свободно вброд перейти Енисей, но почему-то не решалась и не плавала, а только ныряла. Тумарк с Верочкой Фигурновой молотили ногами воду на полуметровой глубине, и плыли очень быстро, даже против течения. Этот способ я знаю, Ленькин способ — руками хвататься за дно. А кошеч в штанах, но без рубахи, сидел на берегу и загорал. Плавать, по-видимому, он и вовсе не умел. В лесу было удивительно хорошо. Как раз такая пора, когда комары и мошка еще не вывелись. А цветы в лесу были всякие — синие ирисы, орлики — пунцовые и желтые с пунцовыми открылками орхидеи, золотые лилейники, сиреневые саранки. Женщины навязали из них десятки больших букетов. Виталий Антонович вырезал палку-трость, разукрасил ее желобками и шашечками, поднял, шутливо грозя, и спросил, «Кого?» Кошеч ответил мужественно, «Меня, Виталий Антонович». Одина поцеловала Кошеча и сказала, «Казбич, миленький!» этого я никогда не забуду. Вообще, Кошич держал себя в этот день превосходно, и даже за поцелуй очень тонко отомстил Дине. Ловко и незаметно для самой Дины, он ей вымазал сажей нос. И Дина в таком виде ходила, наверное, часа два. Мы все помирали со смеху, глядя на ее нос, а Дина думала, что мы смеемся ее острым колючим словечком. Не знаю почему, но мне часто вспоминалась Шура, Я думал, нам вот всем хорошо, весело, а она там в городе сейчас совсем одна со своими тревогами. Мать, веселая хлопотунья, ее не развеселит. А может, к тому же еще и прийти, или я, и нагнать ей новой тоски. Зря она не поехала, чего постеснялась. Об этом я даже несколько раз сказал вслух. А когда мы ходили по лесу, собирая цветы, Дина поманила меня к себе. Подхватила под руку и увела подальше от Маши, весело крикнув ей, «За нами не подглядывать!». Поставила меня к толстой сосне и сказала, «Костя, я тебя сейчас расстреляю». Нос у нее был уже не в саже, и я без смеха спросил, «За что?». Она потрясла головой, «Не понимаешь?» «Ты что же это, всерьез, что ли? Машу на Королеву поменять хочешь? Или ты думаешь, что я ничего не понимаю?» Я ни капельки не рассердился и ответил, что она угадала, я именно так и думаю, то есть думаю, что она ничего не понимает. А Дина поняла мои слова так. Она угадала, что я Машу хочу поменять на Королеву. И влепила мне такую здоровенную оплеуху, будто все еще играла в волейбол и стояла на подаче мяча. А я поглядел вверх, не оторвалась ли и не улетела ли моя голова. После этого... Мы долго и спокойно объяснялись. И Дина меня поцеловала. «Ну, все же смотри, Костя!» Верочка Фигурнова вскоре спросила, почему у меня одна щека такая толстая и красная. И я ответил, напекло солнцем. Дина была поблизости, сказала, «С этим, Костя, не шути, это действительно очень похоже на солнечный удар». Я только пожал плечами. «Ты медицина, тебе лучше знать». Слух об этом дошел до Маши. И хотя к тому времени щека у меня стала уже совершенно обыкновенной, Маша заставила меня сделать из газеты пилотку и надеть на голову. а Шуре я больше не говорил, а думать думал. Почему у людей возникают разные предположения? Почему только так вот должно быть, а никак иначе быть не может? Ведь лучше Маши на всем свете нет никого. Да разве кто-нибудь и когда-нибудь нас разделит? Что я, в Шуру влюблен, что ли? Чепуха. Дина, когда мы с ней объяснялись, сказала. «Ну, ты сам, Костя, может быть и ничего. А Королева?» «Что Королева? Что Шура не понимает? Не знает разве? Мы с Машей навеки. Зачем ей-то самой такая глухая, бесполезная любовь? Еще раз, чепуха». В это время ребята запели. «Если бы парни всей земли...» И я стал с удовольствием подтягивать. Я очень люблю эту песню. Мотив у нее красивый, и слова железные, крепкие. Вокруг только одних этих слов, если бы парни всей земли... Тысячу, миллион разных картин нарисовать себе можно. Один человек — и то сила. А какая же это тогда сила, парни всей земли? И если... Эх, да. Если бы парни всей земли... Хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. После такой песни нельзя было просто перейти на другую. Все замолчали, задумались. И каждому, наверное, представилось, нет такого на свете, чего не сумели бы сделать люди. Для себя, для счастья общего. Все вместе, если все вместе. Это главное. Кажется, я забыл вам сказать, что Алешку... Мы не все время носили с собой. И тогда с ним на вахте по очереди оставались женщины. Была очередь Светы. А это все равно, что остался бы, скажем, тумарк. Опыта у Светки тоже не было никакого. Но тут на гору к нам влетела она с Алешкой на руках. Задыхается, от слез вся мокрая. Алёшка тоже заходится криком. Представляете, какая поднялась тревога. Маша так и побелела. Что с ним? осветка и слово выговорить не может, только на горло показывает. Знакомое дело, проглотил что-нибудь. Но кричит. Значит, это еще не так страшно. Воздух проходит. Чего проглотил, спрашиваю. Светка, рыбу. И снова давая обливаться слезами. Какую рыбу? Оглядел я Алешку, и Дина оглядела. Она-то специалист по глотательным делам. Кругом полный порядок. Алешка Машу увидел, орать перестал, улыбается. Только руки у него действительно сырой рыбой пахнут. Ну и что же, рыба полезная пища, не все мужику жить на каше. Постепенно и Светка слезы свои все выплакала. Выяснилось, Тумарк наудил штук пять малюсеньких пескарей, в банку воды налил и пустил туда рыбок, пускай плавают. А Светка, давай показывать парню этот аквариум. Оглянуться не успела, Алёшка из банки пескаря выловил и в рот. Глаза выпучил, задыхается. Светка к нему, видит, в глубине торчит, трепыхается, живой рыбий хвостик. Но пальцами никак невозможно за него ухватиться, обратно выдернуть пескаря. А парнишка, между тем, уже совсем посинел. Что делать? Конечно, Светка схватила на руки парня и в гору к нам. Как у нее хватило духу бегом, без остановки, такой подъем вымахать, даже представить себе не могу. Владимир Куц, и тот, наверное, не добежал бы скорее. Вот что значит страх погнал. Спрашиваю, а когда Алешка орать начал? Она, ой, не помню, Костя. Кажется, сразу, когда я с ним побежала. Говорю, чудак человек. Так если он сперва молчал, а потом заорал, стало быть, рыбка-то у него уже проскочила? — Чего ж ты тогда бежала? Светка под носом слезы размазывает. — Да, ты бы не побежал, когда хвост торчит, а за него не поймаешься. — Правду сказать, наверное, и я побежал бы, и вы побежали бы. Маша Дину спрашивает. — Не опасно теперь? — А та. — Нет. У меня один шкипер как-то целый зонт проглотил. Тонкий зонт. Я его узелком завязать забыла. — Ничего, принес через два дня. Но все равно после этого сложные разговоры вести как-то уже не хотелось. Мы спустились вниз и стали на песке загорать, а Маша с Диной взялись обдумывать, чем теперь правильнее кормить Алешку. Пока они совещались, парень чуть-чуть не выловил из банки и второго пескаря, и я его вполне понимаю. Два слова насчет загара. Моя норма — цвет каленых кедровых орехов, пожалуй, даже к угольку приближаясь. Но никаких подсобных средств я при этом не применяю. За лето загар накопится сам постепенно. Маша придерживается правил. На часы не глядит, но время свое знает. И я бы ее загар, точнее всего, сравнил... Сравнить не с чем. Такой он красивый. На Васю Тетерева солнце вообще не действует. Он даже никогда и не говорит загорать, погреться. Дина себе загар делает любой, с помощью химии. Один раз целый месяц ходила темно-зеленая, потом начала шелушиться и превратилась в канарейку. Но все это я к тому говорю, что кошачь нам похвалялся, он знает какой-то особый способ. И вот он то забирался в Енисей, то посыпал себя песком, то натирался соком одуванчиков и распластывался на горячей гальке. А под конец весь сделался красным, как ободранный заяц, и на плечах у него вскочили пузыри. Словом, день прошел замечательно. Но, оказывается, не совсем. Главное, было еще впереди. Выяснилось, что горючее в бачке почти все сожжено, а запасную канистру взять с собой никто не подумал. Значит, придется плыть самосплавом, подрабатывая мотором только в трудных местах. А времени до сумерек оставалось в обрез. Дальше оказалось, там, где мы сидели, когда с Алешкой прибежала Света, Виталий Антонович, вытряхнул из кармана очки, и мы все помчались снова на гору. Футляр из пластмассы, в котором лежали очки, вы сами понимаете, был зеленого цвета. Как раз, чтобы надежнее спрятаться в высокой траве. А мелких лопушистых березок оказалось так много, что и сам Виталий Антонович растерялся. «Ах, память!» «Здесь!» «Нет, кажется, вон там!» Мы бродили по полянке уже исполосованный длинными прохладными тенями, до тех пор, пока Петя, Петр Фигурнов, не наступил каблуком на футляр. Раздавил его, конечно, вместе с очками. И хотя на душе стало как-то спокойнее, сами-то по себе поиски увенчались успехом, но час целый светлого времени все же улетел. Наконец тронулись. Мотор начал отбивать свои тире, точки, и Дина весело закричала. «Мальчики!» сосчитайте сколько нас на берегу никого не забыли кошеч сказал двенадцать а света сразу же всполошилась как тринадцать должно быть алёша прибавился володя ей разъяснил так королёш не поехала и повернулся ко мне а почему она все-таки не поехала эх знал бы я уже тогда почему она не поехала с чего это я должен знать в десятый раз ответил я Мы ведь раньше вас из города уплыли. А вы, тоже друзья, не могли подождать человека. — Мы законно полчаса ждали, — сказал Томарк. — Это Дина виновата, разыграла нас, — сказала Верочка Фигурнова. Дина только улыбнулась. Она-то была довольна, что так получилось. На середине реки Вася Тетерев мотор выключил. Надо было беречь горючее. Я люблю быструю езду, но все равно и так вот... При выключенном моторе проплыть по вечернему Енисею вниз по течению километров двадцать — это... Я не знаю, что это. Надо проплыть самому. К вечеру Енисей всегда кажется еще шире, а берега круче и величественней. Сосны зеленее. И если нет ветра, над ним курятся, не скажешь, туманы, а какие-то совершенно прозрачные, голубовато-серебристые струйки. Они видны только издали. К ним никогда вплотную не подплывешь, и рукой до них не дотронешься. Если глядеть сверху, с крутой горы, в реке солнце словно бы шевелится, плещется, а с весь Енисей изнутри пылает красным и золотым пламенем. Глазам больно, а спрятать их некуда, и не хочется прятать, разве только к небу их иногда переведешь да и то сразу за борта лодки руками схватишься, такая в небе глубина. И пугает, и тянет. В самую ясную и теплую погоду там все равно найдешь облака. Или маленькие беленькие комочки, бегущие куда-то в перегонки, как цыплята без курицы мамы. Или длинные и тонкие стрелки, поверх всякой уже высоты, которые начинают светиться, когда на земле, и последнего лучика солнечного не найдешь. Выше Красноярска Енисей весь в горах, но не просто в горах, а в скалах, и в скалах живописных. К примеру, скала-глухарь действительно как птица. Сними фотоаппаратом в сумерках, чтобы мелкие подробности не были заметны, и всякий скажет точно «живой глухарь». Скала-монах. Правда, тут и в сумерках по очертаниям монаха не получится и здесь уже не в очертаниях дела Настроение. Посиди неподвижно пять минут, вглядись хорошенько, и постепенно почувствуешь всю глубокую силу камня, строгость, спокойствие, даже печаль. А шалунине, шеломени быке, я уже говорил. Была бы только подходящая голова, а шлем, шелом, готов, надевай. Есть и забавные, веселые скалы. У двух, Глядят друг на друга, совершенно лисьи мордочки. Есть и широкие утесы, богатырские, открытые солнцу и ветру. Эх, ударь меня в грудь, загудит! Так вот и плывешь часа два среди этой красоты, и ловишь шорохи речные, песка и гальки движения в глубине. А там вода вдруг горбом выпрится, забурлит, и тут же змейками в стороны разбежится. А там, на самой середине реки, долбанет хвостом не какой-нибудь ерш или ельчик, а сам таймень, хозяин Енисея. Стрекоз по вечерам над Енисеем носятся видимо-невидимо, ловят мошек, которых тут тоже хватает. Стрекозы синие, зеленые и золотые, а крылья у них, как родничковая вода, переливаются. И вот плывешь, плывешь, и, кажется, не будет края в череде этих скал. Не будет конца сосновому бору, бегущему рядом с тобой вдоль реки. Ничто не пересечет ее ровной глади. Ты совершенно вдали от дорог человеческих. Но сразу один поворот, и город открылся, близкий, большой. Мост железнодорожный, как торжественный въезд. Под средним пролетом горит зеленое око, путь свободен. Скоро второй, наш мост, пятью радугами в небо впечатается». Эх, Красноярск, сам-то ты понимаешь ли, какой ты красивый. Если бы возвращались в лодке только втроем, Маша, я и Алёшка, мы, наверное, и рта не разинули бы. Когда рот открывается, уши глохнут, и глаза видят тоже только наполовину. А вечер был такой на Енисеи, что даже я, матрос, не помню лучших. Мы плыли все время в каком-то сиянии. И, не знаю, шло оно от солнца к воде, или от воды к солнцу. Мы плыли и пели песни. 12 молодых без песен передвигаться не могут. Это не двое. Плыли, пели и ждали, когда откроется Красноярск. Всем очень хотелось застать его в солнечном свете, хотя бы в самом последнем, на крышах домов, полюбоваться пять минут, а потом плыть себе и в сумерках. Все смотрели вперед. Беседок в лодке было три и на каждой по три человека. Алёшка десятый, на руках у Маши, Вася Тетерев за рулем, а Тумарк в самом носу лодки распластался на животе, как лягушка. Маша сидела на беседке в самой середине, с одного края кошечь, с другого края я. Приближались к шеломину быку. Енисей здесь разделяется надвое, длинным и узким островом, и сам в главный ходовой тоже становится узким. Страшно глубоким, и быстрым. Не знаю, почему Шеломин бык подсказал это, но мы все дружно сразу запели «Из-за острова настрежень на простор речной волны». Наверное, утес нам чем-то напомнил легенды о стенке Разине, и мысль от могучего Енисея перенеслась к такой же могучей Волге. «Я ставлю здесь многоточие, потому что песня вдруг перешла в гудки, которые словно бы наваливались на нашу лодку». Все ближе, ближе и чаще. Откуда только они взялись? И как это никто из нас не оглянулся раньше? Вниз, налегке, без барж, полным ходом летел какой-то небольшой буксирный пароход, бил широкими плицами по воде, гнал за собой крутые пенистые волны и требовал гудками, чтобы мы убирались к чертям с его дороги. Вообще-то правильно и законно. Женщины в испуге завизжали, А Вася Тетерев начал заводить мотор. Но эта телеграфная штуковина только выстукивала свои отдельные точки и тире, и тоже, должно быть, с перепугу никак не могла на этих точках и тире составить хотя бы одно длинное слово. Винт булькнет раз, другой, и снова остановится. А пароход совсем уже нависал над нами, хотя чуточку и отваливал в сторону, жался к самым бакенам, «Нельзя же прямо носом врезаться в нашу посудину». Я закричал передним, «Беритесь за весла!» Но там, на той беседке, как раз на беду, сидели остальные три жены, и, кроме того, весла были завалены багажом. Мотор по-прежнему не заводился, только пыхал синим вонючим дымком. Дина с Верочкой сгоняли с беседки Свету, чтобы самим сесть попросторнее и вложить в уключенные весла, которые они все еще тоже никак не могли выдернуть из-под всякого барахла. А с парохода теперь уже через рупор прямо в уши кричали нам. Что именно кричали, понимаете сами. Говоря честно, фарватер ушеломен и быка узкий. Пароходу сильно в сторону тоже податься нельзя. Конечно, он мог бы застопорить машины. Но он не застопорил, промчался вовсе рядышком с нами и тогда нас рвануло прямо к нему на крутой волне. Лодка стала боком, сильно накренилась. Маша не за что и нечем было ухватиться, руки заняты Алешкой. Она повалилась плечом на кошеча, и все трое выпали за борт. Я не успел схватить Машу. Между лодкой и Машей тотчас же всплеснулся пенистый гребень волны, на котором я увидел Алешку в цветном одеялке, совсем одного. Кошеч, кажется, сразу пошел ко дну. И в этот же миг в воду бросились Дина и я. Через секунду я заметил, как метнулся в Енисей и Володя Длинномухин. На пароходе черти засвистали тревогу. Теперь-то он остановил машину. Медленно стал разворачиваться. Алешку отнесло уже далеко. Но я видел, что Маша быстро его настигает. Алешка, закутанный в пуховое одеяло, плыл великолепно. Волны подкидывали его, как мячик. А Маша не выбрасывала правую руку так свободно, как всегда, и мне вдруг стало страшно. Падая, не повредила ли она себе плечо. Надо было скорее спешить к Маше на помощь, и надо было искать кошеча. Теперь об этом мне легко писать. Все равно, что полет пули на экране при замедленной съемке просматривать. А тогда думать вообще было некогда. Именно без всякой думы, Но потому что Маша и Алешка прекрасно держались на поверхности, а кошеча не было видно, я нырнул глубоко, погнавшись за какой-то тенью. Нагнал и понял, Дина тоже ныряет. Мы всплыли вместе. Она шумно выплюнула воду, видела, и тут же щукой снова пошла в глубину. Я сделал то же самое. В воде обогнал ее и вдруг увидел над собой болтающиеся черные ноги. Я толкнул, поддал плечом и сам вдогонку столбом пошел кверху. Мне нужно было хоть крошечку хватить свежего воздуха. Волны теперь вздымались от ложи. Но я угодил в самую макушку волны и на мгновение все увидел как бы сверху. Маша была вовсе рядом с Алешкой. К ним, отмахивая сожонками, быстро плыл Володя. Светка с Верочкой все же в деле выключены весла. Они сверкали на солнце а подо мной во впадине мелькнуло белое лицо кошеча. Дины нигде не было. Чертов пароход стеной надвигался на меня, отрезая от Маши. С него один за другим летели в воду спасательные круги. Будь у меня руки раз в пять подлиннее, я ухватил бы кошеча за волосы. Но волна распрямилась, снова поднялась горбом уже далеко от меня, и кошеча словно языком слезнула. Затянет ведь под пароход Я глубоко нырнул опять, почти до самого дна. Вокруг меня завихрились серебристые песчинки. Подо мной, как под автомобилем на полном ходу, летели навстречу крупные камни. Течение тут очень сильное. Но и всех нас ведь несло одинаково. Куда девался кошеч? Почему так часто человеку нужен воздух? Наверх. — Костя! — Буй! — Фи! — Мы чуть не столкнулись головами. Дина тоже откуда-то вынеслась пробкой, как кит, выплевывая воду. И кошач был при ней. Все, больше ничего не надо. Пароход окончательно пересек мне дорогу, из-за него я не видел, что там с Машей. И я в который раз уже опять нырнул. Хорошо, что еще в лодке я успел содрать с себя рубашку и брюки. Заряда воздуха у меня хватило, чтобы пролететь под корпусом парохода. Но на выходе... Я чуть не попал в колеса. Если бы плицы работали, я получил бы оплеуху почище, чем дала мне Дина, когда мы с ней объяснялись в лесу. Вынырнув, прежде всего я услышал красивую брань капитана, который сверху через свой рупор накрыл меня ею словно шляпой. А потом уже услышал я и другое. Полные силы Алешкин крик. Его успели забрать в лодку, а Машу туда же поднимал Володя Длинномухин. Дина устроилась великолепно. В один спасательный круг продела Кошича, а в другой пролезла сама. И теперь они спокойно покачивались на затихающих волнах, ожидая, когда пароход подрулит к ним поближе. Кошич явно был жив, все время шевелил руками. Ну а потом все вместе мы поплыли уже на пароходе. Лодку свою прицепили к нему на буксир. Вася Тетерев объяснил, что мотор отказал окончательно а на весла в сумерках плохая надежда. Это можно было и не говорить. Всем хотелось быстрее добраться до дома. На пароходе мы страшно поругались с капитаном. Сказали, что его надо под суд отдать. Он видел, что с лодкой что-то неладно, а все-таки шел прямо на нас, не сбавляя даже ходу. А капитан сказал, что это наоборот, он нас под суд отдаст. Как мы посмели с неисправным мотором и не держа на готове весла... «Занимать узкий фарватер». В общем, все были правы, а три живые души чуть не пошли на дно. Орали мы друг на друга долго. Потом Вася Тетерев сказал, «Я думаю, довольно, ребята. Мне кажется, тому, кто мокрый, лучше пойти и выжать свою одежду. Мне очень хочется, чтобы вы это сделали. Речная инспекция все равно под суд отдаст и его, и нас». А капитан сказал, «Вот это правильный разговор». «Я думаю, так же», и позвал всех к себе в каюту. У него там стоял ящик пива. Маша ходила бледная, повторяла, «Все-таки ужас какой, если вдуматься! Костя, мы могли потерять сына!» алёшка чувствовал себя превосходно, просил есть, но покормить его было нечем. Еда осталась в лодке, а лодка моталась на буксире. Капитан предложил кусок соленого свиного сала. Маша перепугалась. Но Алешка был рад, дорвался, наконец, до настоящей еды. Вместо молока ему дали пиво. Не отказался. После рыбы, пескаря да еще сала всегда пьется здорово. Кошеч лежал на капитанском диване, позеленевший. Он порядком-таки наглотался воды. Известным ей способом Дина выкачала из кошеча воду. Теперь он мог помаленьку уже объясняться. Дина сидела рядом с ним, говорила, — Казбич, миленький, вы должны мне купить новые туфли. Я свои из-за тебя утопила. Она прыгнула в Енисей, как была в платье и в туфлях. С ног обувь сбросила уже в воде. Туфлишки-то у Дины, по совести, были неважные, но с кошеча теперь законно полагались, по крайней мере, лаковые. Вася Тетерев пожимал плечами. — Я не понимаю, почему ты раньше не сняла туфли? И Дина открыла карты. «Видишь, Васюта, мне очень хотелось получить от Казбича новые. Если бы это ты свалился за борт, я, конечно, прежде чем прыгнуть в воду, аккуратненько сняла бы и туфли, и платье». Вздохнула. «А оно у меня, кажется, тоже попортилось. Казбич, миленький, купите мне новое». А капитан горько говорил. «И какого черта им дома не сиделось? Еще и вправду станут судить». Он сидел один около ящика пива. В Красноярск мы приплыли в сумерках. Пароходу следовало стать на якорь у острова отдыха. Но капитан причалил к пассажирскому баркадеру, тем более, что он оказался незанятым. Прощаясь, Дина чмокнула в щеку капитана. «Спасибо, миленький. Мы бы на своей лодочке, наверное, еще не скоро приплыли». Кошич, расставаясь с нами, виновато сказал. «Как это я?» — Спасибо, ребята. Это навсегда. Я не забуду. Кто-то крикнул ему. — Ладно, поняли. Будь жив, кошеч. Но он теперь отозвался иначе. — До свидания, ребята. Мне всю ночь снилась Антарктида. Высокие айсберги, Дина в виде кита. Я плавал, старательно уходя от нее, а подо мной в прозрачной воде с ужасной скоростью проносились острые черные камни. И я боялся, что они расцарапают мне живот. Маша, развернув на воде пуховое одеялко, загорала. Алешка лежал рядом с ней, сучил ногами и дразнил меня. Показывал язык. Только вместо языка у него почему-то высовывался рыбий хвостик.